Глава 50. Визит в Метафа -а. Я глянула на живописное завихрение. Гимна, Гринпису, в недрах Архета. Там, уже за время беседы с дядей, все искры и туманные спирали отчетливо стали проблескивать зелеными тонами. Явный сигнал, переданный братцам из дивнолесья, и согласилась Пора. Отправляемся. Сначала в Луя Диалин, оттуда в Метафа. -а. Все, что лесные, что темнокожие тени, беспрекословно приняли вводную. Положив ладонь на артефакт, подала сигнал. «Лен, мы идем, встречай!» А портал и легальная связь между двумя союзными мирами — это уже не мое дело, а работа двух синхронизировавшихся артефактов — кристалла с дивным именем Архет и древесной короны, имени которой я не знаю. Может, его и вовсе нет». Или оно такое в 3-4 строки, что не знать его, за благо для желающих сохранить мозг и язык не сломанными. Портал сработал штатно, то есть забрал всех меня, Чейра, четыре тени оптом, и перенес на знакомую поляну, то бишь исторически и магически значимое место дивнолесья, лесные чертоги. Лен в Аэра Аэролоидиэлен, то есть в короне с веточками-цветочками, и парад на выходных зеленых, а о каких еще то одеждах, встречал нас в обществе свиты с самой торжественной мордой лица. Не знала бы своего братишку с пелёнок, точно купилась бы. Уж больно пафосную мину он состроил. А так ничего, скопировала его выражение и даже не рассмеялась, когда Лёнька речь толкнул на том, как рад приветствовать высокую союзницу Ригаль Эшки Градеса в Луэ сопровождаемую тенями. Дескать, Тут, в дивнолесье, в охране его гостья нет нужды, но поскольку путь лежит на территории иные, его сердце будет спокойно за безопасность княгини. Это таким образом мой братец, почти кролик, если мерить по ушам, давал понять сородичам, что рядом с его названной сестрой не стремные чужаки, особо чернокожие, подозрительные со всех сторон дросу, а всего лишь надежная охрана. Между прочим, Айдоса и Диаса. Эльфы не признали. Ну а что? Во-первых, один теперь темненький, во-вторых, универсальная форма теней на всех, третьих, у пары братьев изменилась даже моторика. Так что они прибыли на родину практически инкогнито, и то ненадолго. Ответила я братцу пафосной хренью о вечных связях держав и дружеских узах владык, а потом мы все, прихватив лёна по тропе, проложенной лесом, Перенеслись, почти порталом, по зеленому живому тоннелю пришлось делать пяток шагов в иную сферу бытия. «Нет, не шучу, правда, сферу. Это у Леона все вокруг разное зеленое У меня, если парк при замке брать, зелено коричневая в массе своей, с оттенками инфернального безумства на отдельных, особо ценных для Кайриль, читай, смертельно ядовитых для всех прочих растений». А если виды ней сара брать, то серые добавляются, поскольку камень и скалы. Здешняя сфера, свитая в круг огромной, лишь чуть меньше тронной эльфийской поляны, была малиново-голубая с переливами цветов радуги, но не чисто небесных, а скорее бензина в луже. И там были не камни, как в пещерах дворфов, не круглый стол Рэшкири, не паутина под потолком Дросу, а травянисто-каменистый круг того же безумного перелива посередине. Это чего же? Трон? Без спинки? Сиденья и ножек? Так вроде у Метамофи вообще нет правителя единоличного. Только цепь Метамофи, что бы это ни значило. Ответ мы получили скоро. Не успели оглядеться, как из растительно-каменной стены выступил, становясь двуногим прямоходящим, а не камнем и листиками, человек. Нет, Метамофи. Человеком я его не назвала бы не только теперь, а и тогда, когда ничего истинного о других мирах и расах не ведала, потому что этот человек непрерывно менялся. Он будто тек по контурам. Менялись черты лица, даже одежда и та трансформировалась, будто и не была одеждой, а частью тела создания. Ну, может, так и было на самом деле? Аэр Лоэ Диалин «Регаль Эшки Градеса, цепь Метамофи в Метафаа приветствует вас и готовы исполнить свою часть уговора баланса». Вот прямо так и сказала с больших букв. А что голос постарчески дребезжал? «Неважно, я слышала то, что слышала». каком таком уговоре?» Едва не спросила я вслух, но не успела. «Архет?» Артефакт, замечательный во всех смыслах этого слова, порой и весьма неуместных и скоропалительных, дал справку. Как молоточком по темечку врезал. Оказывается, уговором баланса именовалась обязанность цепи Метамофи помогать князю Киградеса в отладке баланса своего мира и перенаправления нужных токов энергии путей в сопредельные миры при проведении ритуала. Аэрлоэ Диэлен. «Признательно тебе, не затаил злобы. Благо, общее миров выше личных обид поставил», — продолжил Метаморф. «Ага, это он так вежливо выпроваживал Лёна». Но братец чуть заметно качнул головой, когда только таких царских замашек успел нахвататься и промолвил. «Ценю я Алиру, сестру свою названную Регаль Эшкиградеса, Более благополучие множество миров», «Свидетелем и щитом ей буду, вместе с тенями, покуда не придёт пора возвращаться в Кеградес». Да, слова Леона дядечке явно не понравились, но он их проглотил, спорить не стал. И дело не в том, что нас больше или правда на нашей стороне, а в том, что я лично и союз с эльфами Метамофи нужен больше, чем поглаживание самолюбия. «Меняющаяся дядя или дедуля» Голос-то точно был мужским, пусть и дребезжащим, склонил голову на бок в жест согласия и занял место по центру радужного круга безобразия. Там он хлопнул в ладоши, вроде как в колокол прозвонил. Неслышный ухо, но явно резонирующий с костями, звук пронесся по поляне. Они стали появляться не как эльфы, притянутые лесом, когда Ленька принимал пост Аэра, а словно создавались из ничего, прямо в пестром круге. Хотя, готова спорить, это были в большей степени понты. Метамофи в совершенстве владели искусством маскировки. А чего проще, если ты в любой миг можешь не только стать один в один цветом с окружающим пространством, а сам себя способен преобразовать кусок этой самой реальности. Интересно, мамаша, моя блудная, также могла? И передались ли мне какие-нибудь гены, отвечающие за изменения? Не то чтобы очень хотелось, если только чуть-чуть с внешностью поиграться. Но знать точно, не надо ли опасаться, стихийная активация наследия, пожалуй, стоит. В один прекрасный день проснуться на кровати и ощутить себя... Частью этой самой кровати совершенно не улыбалась. Закончим работу. Спрошу, если останутся силы и желания. Или потом спрошу. Не последний день живу на свете, надеюсь. Метаморфы явились общим числом более десятка. Точно посчитать кучу этих мерцающих типов я с первого раза не смогла, а со второго решила не мучиться, чтобы глаза на конус не сошлись. У меня тени есть, и охотник. Пусть они считают если для моего телохранительства так надо, а если не надо, тоже могут не считать. Эти пёстрые ведь не цеплята по осени. Метамофе занимали свои места в каменно-травяном круге, будто хоровод на пятачке водить собрались. На нас внимание то ли демонстративно, то ли ритуально не обращали. Они действительно образовывали живую цепь какого-то прихотливого извива и плетения. И спустя несколько секунд живая цепь действительно стала цепью. Руки этих созданий переплелись и будто спаялись между собой. Ой, коржики-пирожки, вот это реально. Цепь метамофи. Не убавить, не прибавить. Правильно назвали. Я во все глаза смотрела за разворачивающимся действом. А оно действительно разворачивалось. Даже воздух стал потрескивать от напряжения. Кажется, я видела десяток-другой искр причем не стандартно электрических, а разноцветных, как и все вокруг. И в какой-то момент времени меня толкнуло в эту цепь, замыкая ее. Я даже не успела задачиться. Как же так? У меня же ничего не вырастет, чтобы контакты замкнулись. Но контакты уже сработали сами по себе. Воля Архета. Теплая. У одного в мозолях, у второго мягкие по-женски. Руки метаморфов обхватили мои, и все началось. В общем-то, процедура оказалась стандартной. Благодаря артефакту они видели, что и как им требуется сделать для родного мира и окрестностей. Энергия щедро поступала через живую цепь, умножая общую силу, непременно забирая частицу от меня и артефакта, как направляющую. Это длилось, длилось и длилось, потому что слишком долго не утруждал себя ни один из князей Киградеса визитами на Землю метафаа. Я и сама-то знала, что надо, а утрудилась лишь, когда жареный петух в облике Лена клюнул в мягкое место. Тут уж отлынивать стало стыдно. Когда все завершилось и цепь распалась, я устояла на ногах лишь каким-то чудом. Чудом и цепкой жесткой рукой того самого плывущего контурами метаморфа, осуществившего общий сбор. Может, и старик, одержал держал он крепко. «Княгиня, я чувствовал тебя в цепи. Ты не только Решкире. Ты наша по крови, в лоб объявил он. Мама была из ваших, согласилась я. Но ну, чего отпираться-то? Я секрета из своего происхождения не делаю. А да, спит в тебе ее дар. Глупая девочка испугалась первых проявлений сути, сбежала до круга пробуждения, не позволила своей силе проснуться толком и ступить на пути почти презрительно столикой сожаления объявил метаморф. «Так она что, не была смертельно больна?» — удивилась я неожиданной вести. «Наша суть — изменчивость, потому болезнь не может закрепиться в теле». С пафосом опроверг версию беглянки собеседник, наглядно демонстрируя свое переменчивое обличье так, что у меня в глазах стало чуть рябить. «Надеюсь, глупости и склонность к скоропалительным решениям не наследуются, моя княгиня?» не упустил шанса поддеть меня Чейр, успевший уже переварить нахлобучку от отца и собственный статус. Привычная язвительность к хвостатому вернулась в полной мере. А уж я-то, как надеюсь, согласилась я, наверняка вопреки его ожиданиям. Дурак — это горе в семье, а правитель дурак — горе в стране. А самое страшное, знаешь что? Дурак собственной дурости в упор не заметит, он себя самым умным мнит, А если ты спросишь, уверена ли я, что не дура, отвечу, решать вам, но я точно уверена, что я не самая умная, а это уже повод для оптимизма. Ты достойна, вдруг возопил неожиданным фальцетом старикан, кажется, поехавший крышей или перенапрягшийся, и с неожиданной силой толкнул меня от себя лицом в разноцветный трава каменный круг. Тот раскрылся под ногами, словно состоял из очень-очень зыбучего песка. В доли секунды он засосал меня и отправил вперед, вверх, или вообще непонятно куда, по какой-то громадной трубе. — Пройди путями пробуждения, — услышала на уже моя спина, так же, как часть последующих речей. — Димшайн, зачем? — кажется, это отчаянно вскричал кто-то из метаморфов. — Стойте, безумцы! — «Лишь Метамофи может пройти этим путем и сохранить разум», — вторил ему другой местный. «Она моя сестра», — яростно проорал лен, — «а остальные?» Если сказали, что безумцы, значит, их было больше одного, что-то делали молча. «Нам нужна своя, ведущая цепи. Пробудившись, она останется с нами», — гордой своей выходкой оповестил всех старый клоун. Настала пора метафа обрести владычицу. Ее спутники не выйдут живыми из путей пробуждения, носительница артефакта не простит. Она изменится. уверенно, будто это все объясняла, оправдывала и списывала грехи, объявил упрямый старикан, и звук резко стал глуше, и буквально через пару-тройку мгновений вовсе исчез.